После этого я отдыхал несколько дней и собирался написать отчет обо всем деле, чтобы расшевелить европейских физиологов. Но однажды я нашел свое творение сидящим на дереве. Оно безумолку кричало и делало гримасы двоим, дразнищим его канакам. Я погрозил ему, упрекнул в бесчеловечности подобного поступка, пробудил в нем чувство стыда — А, возвратившись домой, решил, прежде чем познакомить публику с моими работами, сделать еще более удачный опыт. И мне удалось. Но, как бы ни было, зверство упорно возвращалось к моим созданиям. День ото дня одерживало верх над человеком. Я всеми силами стремлюсь в моих работах к совершенству и достигну цели эта пума, Однако, возвратимся к рассказу. Ни одного из канаков нет теперь в живых. Один вывалился за борт шлюпки, другой умер от раны наконечником копья, отравленным им каким-то образом соком растения. Трое бежало на яхте и, по всей вероятности, утонуло. Последний был убит. Я заменил их другими существами. «Монгомери вел себя так же, как вы, и собирался сделать то же, что и вы. Затем...» «Что стало с последним канаком?» — живо спросил я. «С тем, который был убит. Дело в том, что я создал несколько человеческих существ, и вот одно из них...» Наступила пауза. «Ну, что же дальше?» — проговорил я. «Он был убит». — Мне непонятно. Вы хотите сказать, что одно из моих созданий убило Канака? — Да. Оно уничтожило многое, что попало ему в руки. Мы преследовали его в течение двух дней. Оно было случайно выпущено без всякого желания с моей стороны предоставить ему свободу. Это было просто испытание. Работа над существом не была закончена. Оно, лишенное конечностей, извивалось на солнце, как змея. Урод обладал непомерную силою и обезумел от боли. Он двигался с большой быстротою, подобно плавающей морской свинке. В течение нескольких дней пряталось чудовище в лесу, уничтожая все живое, попадавшееся ему в пути. Когда же мы погнались за ним, оно уползло в северную часть... И мы разделились, чтобы окружить его. Монтгомери не захотел отделиться от меня. У Канака был карабин. Когда же мы нашли его труп, дуло его оружия было изогнуто в виде французской буквы «С» и почти насквозь прогрызено зубами. Монтгомери выстрелом из ружья убил чудовище. С того времени у меня явился особый взгляд относительно идеалов человечества. Он замолчал. Я продолжал сидеть неподвижно, изучая его лицо. Таким образом, — продолжал доктор, — целых двадцать лет, считая в этом числе девять лет в Англии. Я работаю. И все еще есть нечто в моих работах, что раздражает меня, разрушает мои планы и вызывает на новые труды. Иногда у меня выходит лучше, в другой раз хуже, но все еще я далек от своего дела. Человеческая форма, она дается мне в настоящее время почти легко, имея ли я дело с слабым, грациозным животным или с сильным и неуклюжим, но часто меня приводят в смущение руки и когти». Болезненные придатки, которые я не осмеливаюсь обделывать слишком решительно. Однако главные мои затруднения в преобразованиях, которым необходимо подвергнуть мозг животных. Часто он остается совершенно первобытным, с необъяснимыми пробелами в понятиях. Менее всего меня удовлетворяет, и чего я не могу достигнуть и точно решить, это где находится источник эмоции. Вкусы, инстинкты, стремления, вредные человечеству, странный и скрытый резервуар, который неожиданно воспламеняется и всецело преисполняет существа гневом, ненавистью и страхом, Эти изготовленные мною существа показались вам странными и опасными при первом же наблюдении за ними, а мне с первого начала казались, вне всякого сомнения, человеческими существами. Затем, при дальнейшем наблюдении за ними, мое убеждение рассеивалось. Сначала одна зверская черта, за ней другая, появлялись на свет Божий и повергали меня в уныние, Но я еще достигну цели. Каждый раз, как я погружаю живое создание в эту жгучую бездну страданий, я говорю себе, на этот раз все животное будет выжжено, и моими руками создастся вполне разумное существо. К тому же, что значит десять лет? Понадобились сотни, тысячи лет, чтобы создать человека.